Главные проблемы. В начале поэмы, после гимна Венере, с этого начинается поэма, Лукреция, обращаясь к своему адресату, говорит, что о сущности высших небес и богов собираюсь я рассуждать для тебя и вещей объясняю начало. 54, 55. К этим проблемам надо добавить проблему души, ведь ужасающие вещания пророков, их нелепые бредни и угрозы относятся прежде всего к загробному существованию людей, именно в этом существовании пророки угрожают им вечной карой, и до тех пор нельзя дать отпор этим суевериям и угрозам, пока неизвестна природа души. Рождается вместе с телом она, или в тех, кто родился, внедряется после, и вместе с нами она погибает, расторнута смертью, или же к орку во тьму и к пустынным озерам не сходит, или в животных иных воплощается вышнюю волей. Первая со 112 по 116. Таковы главные проблемы, стоящие перед Лукрецией. О богах мы уже сказали. Кроме этих проблем, Эпикур поднимает массу вопросов, в ряде которых он делает гениальные догадки. Страница 242. Это, например, вопрос о наследственности. Из перечисленных главных вопросов главнейшим является вопрос о началах. Этот вопрос ключ к разрешению всех остальных проблем, в том числе и к вопросу о том, в чем состоит души природа и Духа. Первое сто тридцать первое.